Даже если вы все трое сразу заболеете, никого вам разжалобить не удастся. Старайтесь откладывать хоть несколько монеток на чёрный день. Бреславы, впрочем, считали, что чёрные дни пришли к ним сразу же после приезда в Израиль. Но самым чёрным оказался тот, когда Эли Абрамович заметил, что его дочерью весьма заинтересовались местные сионисты. Неожиданно Дине предложили оставить чёрную работу и подумать о подготовке к какой-нибудь доходной профессии. Девушку настойчиво приглашали на всякого рода собрания и митинги. Брюслав спросил одного из новых знакомых дочери: "А мне можно пойти вместе с Диной на собрание?" "У вас уже не перевоспитаешь", со снисходительной откровенностью ответил ему молодой сионист. Вы сами даже не замечаете, что насквозь пропитаны враждебными нам взглядами. А вашу дочь мы превратим в настоящую израилитку. Методы превращения в настоящую израилитку становились день от дня все более крутыми. Мать и отец с тревогой ощущали, как явственно отдаляется от них дочь становится черствой и насмешливо безразличной к их сетованиям на тяжелую и непривычную жизнь. Это окончательно подтолкнуло Эли Абрамовича к решению немедленно оставить Израиль. К удивлению Бреслава, местные власти сравнительно благодушно отнеслись к такому решению. Ну что ж, если в его голубой книжечке появится штамп о погашении всех долгов, то Бреслав может убираться на все четыре стороны вместе со своей женой. С женой? А дочь? Единственная дочь. У дочери другая дорога. Она останется в Израиле. Сначала отбудет воинскую повинность. Затем выйдет замуж, родит детей. И ваши внуки будут настоящими сабрами. Понимаете, что это значит для них? Бреслав говорит. К тому времени уже не раз видел, как кичатся своей первосортностью сабры, родившиеся на территории Палестины. Может быть, ваш внук когда-нибудь станет шофёром администрации концерна, а внучка выйдет замуж за директора. Представляете себе, какую ветвь может дать дерево вашей семьи. Тут Брюслав понял, как был прав один из его соседей, польский еврей непрестанно проклинавший родственников, которые вызвали его в Израиль. Он горько предупреждал Бриславу: "Им нужны не мы, а наши дети, и часто даже не дети, а наши внуки". Бриславу всё-таки удалось спастинуть Израиль вместе с дочерью. После коротких, но нелёгких скитаний по разным странам и городам они попали в Вену, и там обратились в советское консульство с ходатайством разрешить им вернуться на родину, преданную ими с такой легкостью. Нуля Ицексон, 20-летний бывший рижанин, считавший себя профессиональным гитаристом, приехал в Израиль несколько ранее Бреславов. И с первого же дня не брезговал никакими средствами, чтобы его не коснулись недоверие и настороженность, неизменно проявляемые израильскими властями ко всем олям из Советского Союза. Быстро разучил угодные сионистам песенки вроде той, которой, как говорят в Израиле, особенно восхищалась сама Голда Меир. «Весь мир против нас, но все те, кто против нас, пусть сгорят в преисподней», — говорится «все не В этом произведении искусства стал цитировать человека ненавистнически антиарабские призывы Моше Даяна. Придумывал всяческие небылицы о жизни советских евреев, ласкавший слух не только сахнутовцев, но даже самих шинбетцев. Играя при них жалкую роль сводника и осведомителя, Ицсон услужливо знакомил их солем из прибалтийских советских ре в удобное Ирвинии тогда ещё мало отразилось на материальном благополучии пронырливого музыканта